Уж с нашими внутрипартийными вопросами мы как-нибудь разберёмся сами, перонично усмехнулся одноглазый и на этом, по счастью, соизволил откланяться. Орландо едва доживший до этого светлого момента, подхватил подпольную папку и быстро телепортировал себя и придворного мага в королевский покои, где немедленно рухнул на ближайший диван и попросил что-нибудь от головной боли. Очень помогают мозги. — сердито порекомендовал наставник, — обладают поразительным профилактическим действием при условии наличия их в голове. — Ну что вы, коллега! — укоризненно заметил мэтр Истран, отворачиваясь от зеркала. — Не стоит так нападать на его величество, он прекрасно справился. Все прошло точно по плану. — Да, план что надо, — согласился мэтр Максимилиана. — Шелар плохого не посоветует. — И тряхнули вы здорово. Я сам испугался. Вдруг перестараетесь? Но наше бесценное величество чуть не запороло всё дело, так как из-за последствий вчерашнего загула напротив забыла, зачем вообще в этот зал пришло. Мэтр, как вы могли не уследить за болтусом? Простите, коллега, не стал спорить старик, но так уж получилось. Не ругайтесь. Пусть его величество примет лекарство и отдохнёт, а вас, милости прошу, к нам. Мой король тоже хотел бы услышать, как всё прошло. Как ни странно, Артура ни слова не сказал вчерашним, да и вел он себя до того смирно и ненавязчиво, что Ольга заподозрила неладное. К сожалению, вероятных объяснений она нашла целых два, и ни одно невозможно было проверить, а выбрать правильное королевским методом не получилось. Оставалось только гадать, то ли кто-то из друзей внушительно пообещал открутить маэстро голову, То ли встреченная на лестнице фигуристой Блантинка спускалась именно из их квартиры, посвятив прошедшую ночь утишению обиженного барда. Разбирательства по поводу центу уже прошли без скандала. Артур и не думал отрицать, что именно намеревался их купить, и даже удивился, что Ольга могла подумать иначе. На поделках известных ремесленников по 200 золотых карьер не сделаешь. Чтобы получить много, надо много и вложить. Звучало как всегда убедительно. Однако Ольге такой снобизм и решительный не понравился. Она напомнила переборчивому маэстро высказывания короля о непродуктивности мечтаний и посоветовала двигаться к вершинам славы постепенно. Для начала составить репертуар поскромнее, что-то заработать, а потом уже переходить на новый уровень. Тогда на первое время потребуется всего несколько тысяч, а такую сумму она и сама может выделить. А раз так, не надо будет тратить время на поиски спонсора, и все получится быстро. Артур не стал спорить и кочевряжиться. Рассыпался в благодарностях и сделал себя счастливым и лучезарным. Пользуясь его радужным настроением, Ольга подкатилась с тем же вопросом, на котором сегодня утром она один раз обломалась и получила всю требуемую информацию. В отличие от самолюбимого Кантера, Артур охотно и подробно поведал свою версию историю со знаменитой песней о белых парусах, послужившей причиной кровной вражды семей Сан-Боредо и Дель-Кастельмар. Согласно этой версии, два самых талантливых студента консерватории постоянно пребывали в соперничестве. По мнению Артура, соперничество было неравным, так как катушка противника имела вес в своем классе, а его собственные родители были от этой среды далеки и ничем помочь не могли. Приближался ежегодный показательный концерт, который по сути был конкурсом, где лучшего официально называли лучшим, а прочим раздавали места сообразно уровню. В этом году концерта ждали с особым трепетом, так как это было первое открытое противостояние двух талантов. Будучи на два курса младше Артура, выступал впервые. Ожидания болельщиков оказались обманутыми. Диего на концерт не явился. Как выяснилось предыдущим вечером он неизвестно с какой радости напился и был задержан полицейским патрулём за распевание непристойных куплетов, оскорбляющих достоинство его при... высокопреосвященства. Через несколько дней его оттусы выпустили. Маменка похлопотала, где только могла, чтобы политическую часть замяли и оформили как обычное непотребное поведение. Но с конкурсом он, понятное дело, пролетел и достойно принять поражение не смог. Тихонько забрал свой диплом и тайком, ни с кем не прощаясь, сбежал вместе с матушкой из страны, где ему уже ничего не светило. Однако даже за границей, среди посторонних людей, в него не хватило духу честно признаться, почему он, такой весь из себя талантливый, не получил никаких отличий. Маэстро заявил, будто его ни за что, ни про что схватили посреди улицы по личному указанию полковника Сан-Бореды, чтобы Артура мог без помех выступить на концерте с украденной у соперника песен, так как на собственное бездарное творение стыдно было публике показывать. Нашлись люди, которые поверили, так с тех пор и ходит по миру гнусная ложь.